Глава шестая Имена и немного самой разной магии. Ужинали, или, как сказал Ухват, вечеряли где-то спустя пару часов. Кочерга успела быстро отыскать горячий плоский камень, с виду совсем не выглядевший волшебным, и, пристроив его на каменный подоконник, накипятила для начала воды для чая. Ухват выудил из груды свертков и плюхнул на стол перед надеждой пакет, открыв который, она расплылась в счастливой улыбке. От чего у злобного духа аж зубы свело. В пакете, куда мертвый маг не приминул заглянуть, находились какие-то тюбики и баночки, бестолковый женский дребедень, с которой дамочки с веков так носятся. Зато Надежда просто сияла от вида самой верхней, как минимум, поллитровой емкости в виде горшочка с крышкой, на которой прилепился квадратный бумажный ярлычок. На нем округлым женским почерком было написано: для удаления любых загрязнений на коже. Нанести ровным тонким слоем и оставить. На лицо тоже можно. Больше ничего указано не было, и Надя задумалась, смывать потом или вытирать тряпочкой. Решила попробовать сначала на руках, но сомнение озвучила вслух. «А со мной точно ничего не случится, если я это на себя намажу?» Поинтересовалась она у волшебной утвари, хоть и сомневалась, что они могут в этом разбираться. Подлетевшая скалка словно бы заглянула в пакет, а потом снова неодобрительно заворчала. «Да ты чего? Слепая, что ли? Вон же мага печать стоит, что сертификат на все имеется» и товар запатентован Академией. Не покупное, значит. Не бой сама Кимара варила, Манефауховна, а ты носом крутишь. Ходи тогда грязно, раз не нравится. Все же характер у деревяшки был сварливый, и долго сдерживать себя она, похоже, не могла. Но Крохалева, поняв это, тоже не смолчала. Знала она таких особ. И как с ними общаться, тоже понятие имела. Конечно, не вижу. Я же не маг. Чуть огрызнулась она, чтобы осадить инструмент. А потом мягче попросила. Может, поможешь хоть чуть-чуть разобраться, а то непонятно, смывать потом или что. Про это ничего не написано». Скалка фыркнула, но уже не ворчливо, а скорее снисходительно-покровительственно, и соизволила разъяснить. «Делай то, что написано. Там больше ничего и не надо. Инструкции для того есть, чтобы ничего лишнего. Раз не написали, то не самовольничай. Привезли мы все лучшего качества, вот и пользуйся. Маш уже, мне еще вон твои вещи разбирать». В ее голосе опять появились ворчливые нотки. Кому скажи, что приличная скалка вместо горничной работает, засмеют. Ну ладно. Надя поставила перед собой вытащенную из пакета посудину, обнаружив на ее боку еще одну надпись. Чистополье, которая ничего не прояснила, и осторожненько открыла плотно притертую крышечку. Небольшое каменное помещение наполнил запах свежескушенного клеверного луга. У Наденьки даже голова от него чуть-чуть закружилась. Она постаралась самым чистым пальчиком подцепить из горшочка немного нежно-лавандовой субстанции, а потом аккуратно натерла ее на кисть левой руки. «Мамочки-то как?» На ее эмоциональный возглас среагировали все присутствующие, включая витающего под потолком незримого керензира. Впрочем, дух только сплюнул, поняв, из-за чего так разверещалась глупая тетка. «Из какой дыры сюда выдернула эту нелепую оборванку?» — бесновался он, понимая, что его надежды могут пойти прахом. Раз в восторг поданку привел обычный магический очиститель — для тех, кто работает в отдаленных от цивилизации сложных полевых условиях, где даже воду надо беречь. Волшебные помощники же лишь добродушно похихикали и вернулись к своим делам. Только венчик, нашедший пухлое письмо, опустил его на краешек стола, скалка пробурчала, чтобы Надя поторопилась привести себя в порядок, а кочерга поместила рядом с письмом просто гигантскую чернильно-черную кружку. С посудин улыбался череп, в глаза которого были вставлены фиолетовые кристаллики, а наполнял ее ароматный чай, к запаху которого примешивался еще легкий мятно-лимонный аромат с нотками карамели. Скалки Надежда кивнула, венчик улыбнулась, и малыш, сделав в воздухе сальто, умчался помогать ухвату. Кочергу она поблагодарила и отхлебнула духовитый горячий напиток, блаженно жмурясь. На душе стало спокойно и умиротворённо, словно она была не в непонятном месте, где вокруг происходило что-то из ряда вон выходящее, а у себя дома. Инвентарь заговорщически переглянулся, а Наденька, поставив кружку, решила продолжить гигиенические процедуры. Протерла руки до локтя и даже на ощупь рискнула намазать лицо и шею. Замечательное содержимое баночки просто таяло на коже вместе с грязью и исчезало непонятно куда, оставляя поверхность сухой, чистой, мягкой, как попка младенца. Даже после дорогих кремов и парафинотерапии кожа на руках надежды не выглядела настолько шелковистой, гладкой. Жаль лицо пока оценить возможности не было. Рассмотреть остальное содержимое пакета, как и прочитать письмо бывшей соотечественницы, она не успела. Вещи со стола помощнички куда-то убрали, на массивную, кое-где выщербленную по краю столешницу рядом с Надей постелили плотную вышитую по краю большую салфетку. А на нее поставили миску с чем-то вроде густого супа и рядом плоскую тарелку с ломтями хлеба. В наваристом супе Наденька опознала плавающие среди овощей кусочки недоеденной ей колбаски. Видимо, кочерга была очень рачительной хозяйкой и перво-наперво сготовила из того, что могло испортиться. Только вот после первой ложки супчика аппетит у Крахалёвы почти пропал. Напоминающе чем-то солянку, блюдо было вкусным, но вот то, что она ела, а инструмент вокруг стола просто висел и словно смотрел в рот, создавало огромный дискомфорт, хоть и понятно было, что волшебным вещам еда не требовалась. Стараясь сгладить неловкость, чтобы тетушка Кочерга не решила, что ее стряпня не по нраву, Наденька спросила наконец то, что давно вертелось у нее на языке. «Скажите, а как вас всех зовут?» А то вы не представились, а у меня как-то все не получалось спросить». Ухват чуть качнулся и хмыкнул озадаченно. «Да никак не зовут. Такие всегда были, как есть. Кочергаду, ухват, скалка да «Ну, это-то понятно», — закивала, соглашаясь надежда, отщипывая кусочек хлебного мякиша и катая его в пальцах. «Но это название вас как инвентаря. Таких инструментов много». Скалка взвелась и свиснула, пролетая прямо перед самым лицом отшатнувшейся девушки словно хотела стукнуть ее по носу, да сдержалась. «Что значит много? Мы одни такие. Маги феи некромантов оживленные. Нет других. Может, еще где посуда какая-то есть, но я, скалка-помощница, такая единственная». Деревянная укротительница теста гневно заметалась под потолком, словно крупная муха у яркого ночника. «Так об этом я и говорю», — перебила ее возмущение Наденька. «Раз вы такие уникальные, то у вас должны быть свои имена, а не названия. Меня же вы не будете звать...» человек или женщина. Я Надя. Надежда Крахалева. Наденька». Кочерга чуть прокрутилась на месте. «Знаешь, много что-то имен получается. Мне бы что попроще, без излишеств. И мне», — поддержал ее ухват. «А мне, чтоб много». Скалка спустилась к столу рядом с попаданкой. «Как у тебя? И покрасивее? А еще хочу со смыслом. Чтобы сразу понятно было, какая я, а не просто так». Подлетевший венчик завис перед лицом Нади прямо над супом и, вертясь во все стороны, попросил, чтобы тоже не одно. «Смысла мне не надо, а вот хочется, чтобы по-разному хоть чуть-чуть», звонким голосочком озвучил кухонный пацаненок свою точку зрения. «Поняла, поняла», — Крахалева замахала руками. «Я что-нибудь придумаю и предложу». «Ух, хорошо, наверное, должно получиться», — одобрил ухват. «Если подумать, да не торопиться, непременно выйдет лучше некуда». «Знаешь, старый, а давайте-ка, пока хозяюшка думает, доест, мы облетим тут все и осмотрим, что есть, какого надзора требует, может, полезное, что отыщем, где-то сор лишний уберем», предложила, видимо, заподозрив что-то кочерга. Скалка опять была недовольна, но, подчиняясь общему мнению, согласилась осмотреться вместе с остальными, напомнив надежде, что ее имя должно точно отражать ее суть и быть красивым. Инвентарь улетел, а Наденька под наваристую похлебку задумалась. Имена-то она пообещала и если со всеми было достаточно просто, то скалка ее озадачила. Обидеть норовистую с характером помощницу не хотелось. А значит, придется пораскинуть мозгами. Пока Надежда Кархалева размышляла, один находящийся далеко от нее большой серокожий и абсолютно лысый мужчина сидел у маленького прудика в отдельном фейском мирке на территории магической академии и рассказывал свои тревоги и печали не совсем подходящим для этого собеседникам. Винни это немало не заботило, поскольку очень хотелось, просто выплеснуть накопившееся, а все друзья-приятели, по его мнению, не поняли бы, скорее всего, его душевных терзаний. Ведь сделали, что смогли. Ректор озабоченно, Фей озадаченно, профессор Рорх в библиотечный архив удалился, артефакторы что-то мудрить собрались. Даже бабушка Маша велела пойти отдыхать и успокоиться, а тролль никак не мог. Понимаешь, Поликарпыч, жаловался он важный и очень упитанный золотой рыбки. Выходит, там недобрый какой-то мужик рядом, мак или шаман. Очень сильный, разблюдо переговорное, аж оттуда поломать смог. Да ты что? Рыбешка выпучила глаза и заплямкала губищами, о каких мечтают все силиконовые земные красотки. Эта тарелка, что из моего прудика с Передоновна наша сотворила. Водила. Тот и оно. Тролль растянулся на пузе на мягкой травке. И не узнать теперь, как она там, ну, женщина эта, даже как зовут ее не знаю. Сероко лицо некроманта помрачнило. Не «Небось, понравилось!» — нараспев произнесла устроившаяся неподалеку красотка, дернув шикарным хвостом с блестяще любовно натертой специальным полиролем-чешуей. «Красивая, наверное. Была бы некрасива, так и плюнул бы давно. Сожрут там всякие нечистики с ихним магом. Да и ладно, не наша то забота». «Дура ты, Ульяша!» — карась придирчиво сравнил свой золотой вуалевый хвост с сине-золотым русалочьем, и, решив, что у него все же больше блестит и переливается, — напустился на пустоголовую водяную девицу. Он ведь эту барышню, наверное, спасал не для того, чтобы нечисть ей кормить или того местного недокощей порадовать. Для дела она нужна, ну, в башне. А если ее там слопают или она с голодухи приставится, то вся шаманская канитель смарку будет. Винни разозлился на двух сказочных недоумков, не понимающих ничего в чувстве ответственности за спасенную жизнь. Но даже самому себе не решился признаться, что та попаданка ему действительно понравилась. «Вы!» — два пустобрюха. Он шлепнул широкой ладонью по воде прудика так, что забрызгал только что высушенные расчесанные темные волосы русалки и вызвал волну, которая отбросила от берега карася и перевернул его упитанную тушку кверху брюхом. «Как теперь узнать, что с девушкой в башне все хорошо?» «Фр-фр!» Недовольно отфыркиваясь, как кошка, Ульяша трясла намоченными волосами. «Чего разошелся-то?» Там же ей на каких-то штуковин, говорящих. Ну вот, опять сушить, а то к мокрым на моем дереве всякий сор липнет. Еще характер тут демонстрирует. Она недовольно зыркнула на тролля. Точно понравилась девка, иначе не бесился бы так. Русалка колыхнула роскошным бюстом, едва прикрытым ракушками и, ловко цепляясь руками, отталкиваясь хвостом, привычно вскарабкалась на небольшую скалу над прудиком. Там она разлеглась на плоской верхушке, подальше от раздраженного винни, расчесывая густые волосы. Эй, эй! «Не психуй ты так, приятель!» Карасик, перевернувшись обратно и булькнув, все же подплывать ближе, пока не рискнул. Распушив в воде роскошные хвосты плавники, немного подумав, он предложил. «Я тут в своем пруду все же достаточно волшебная рыба. Магического предмета феи не повторю, но по остаточным следам на бабулиной тарелке ненадолго создать связь могу попробовать. Скорее всего, правда, одностороннюю, да и то, если твоя девица где-то рядом со своим блюдцем находится». А глядя, с каким энтузиазмом тролль кинулся обратно в домик Марии Спиридоновны, Поликарпыч беспокойно завопил ему в спину. "Вине, только это не точно. Я только попробовать могу. Ничего не гарантирую». Ульяша на скале ехидно жалостливо посоветовал ему залечь на дно и лучше выл копаться. «Вот ты губошлёп. Да чего ты болтался сейчас. Он же тебя потом сушится, подвесит на солнышке, если не выполнишь обещанное. Кто тебя за твой болтливый язык-то тянул? Не видишь, что ли, как мужик весь извелся? ведь прибьет тебя с сгоряча на нервах». Русалка свесилась вниз и покрутила у виска, демонстрируя свое отношение к умственным способностям карпа. «Потом оживит, конечно, все же некромант, да и бабуля расстроится, и, наверное, еще Кронов огорчится. Будешь тут зомбиком прудовым круги нарезать». Веселясь от представленной картины, она вытянула вперед руки, изображая зомби, заворчала, забурчала, закатив глаза, и чуть не навернулась со своего насеста в воду. Поликарпич, от ничего не смыслящий, по его мнению, в волшебстве дурочки, только хвостом отмахнулся. «Во-первых, нет у меня в пруду ила, да и вене не настолько туп, чтобы портить академическое фейское имущество, то есть меня», — самоуверенно завел он. «А во-вторых, тут я очень даже в самделишный колдун. Тебя же бестолково умудрился создать на свою голову. Думал, хоть польза от тебя будет, а ты мне даже червяков копать отказываешься, и мух не ловишь, неблагодарная селедка». Ульяша, жалея, что ее представления намеки не произвели на рыбеха должного впечатления, показал ему язык и опять разлеглась на камне, ожидая дальнейшего развития событий. Тролль, прижимая к груди блюдечко, прибежал обратно довольно быстро и сунул посудину под нос подплывшему к берегу карасю. «Давай, могить чешуйчатый, если что-то получится, хоть ненадолго, накопаю тебе самых жирных червяков за теплицей природников», — пообещал он и замер в ожидании. Поликарпыч гордо покосился на русалку, вот, мол, как с ним надо, и важно попросил пристроить сломанную вещичку на мелководье. Потом, засветившись, как золотистая лампочка, Он начал плавать вокруг блюдечка кругами, периодически взбивая воду маленькими бурунчиками с помощью плавников и хвоста. Старелочка ничего не произошло, но в какой-то момент посветлела сама поверхность прудика. На ней появилось нечеткое, чуть ребящее изображение, и раздались голоса. Всего лишь Алка! Недовольным тоном вопрошала скалка у сидящей за столом темноволосой женщины, прихлебывающей чай и заставленной в башне среди вещей тролли любимой кружки. Это разве то, что я просила? «Да там много вариантов», — примирительно улыбаясь, мягко отвечала женщина. «Это просто самоочевидный. А так, Аля, Алечка, Алифтина. Хотя к твоему характеру лучше подходит «Скалка-Алка, Алка-Аргумент». Алка «Это еще почему аргумент?» — с недоумением поинтересовалась, вроде успокоившаяся по поводу имени деревяшка. «Так ведь скалка — это очень весомый аргумент, если женщина хочет что-то кому-то доказать или объяснить, как и в чем некоторые личности могут быть неправы». Особенно если у дамы еще и рука тяжелая, расхоталась попаданка. Ой, как Наденька, ты правильно подметила! пропела кочерга. Прямо в точку. Кстати, ты, девонька. С громким и смачным плюх Винни окатила градом брызг и даже поднятой волной и выбросила к троллю на колени ошалевшего, выпучившего глаза карася и, к счастью, не разбившуюся тарелочку. Изображения голоса пропали, а в центре пруда из воды высунулось виновато лицо Ульяши со спутанными обвисшами, как сосульки волосами в которых застряли кусочки водорослей. Отплевывающаяся русалка жалобно посмотрела на поднимающегося стравки травки мокрого, разозленного винни и законючила, выдавив из глаз град слезинок. «Я же только одним глазком хотела, просто... достоинство мои перевесили». Кокетливо захлопав ресничками, она выпятила роскошный бюст. «Зато ты знаешь, что женщина этой все в порядке. сыта она и под присмотром. А еще имя теперь знаешь — Надежда». Тролль, опустив Поликарпыч обратно в воду, досадливо сплюнул и пошел прочь от взбламученного водоема. «Эй, Винни, ты-то куда?» — встревоженно забулькал ему вслед карась. «Червей тебе копать, как обещал». Не оборачиваясь, отмахнулся некромант, задумчиво вспоминая улыбающееся лицо его нечаянной попаданки. «Имя знаю, во сне духом смогу постеречь», — размышлял он про себя, — «а может, и поговорить удастся».